Отголоски из прошлого. Третий день пути встретил их низкими облаками, что закрыли солнечный свет. Над лесом кружило воронье, глухо оглашавшее криками зимний пейзаж. Холодный северный ветер, к счастью для путников, обещал скорый снег. Их следы были слишком заметны и легко читаемы. И пускай признаков преследования так и не появилось, сомнений в том, что протаренная ими тропа обнаружена, не оставалось. Ночевать приходилось где придется. Коту, кажется, было все равно на заморозке. Он спокойно спал прямо на снегу. Но вот Ярика то и дело одолевала зноб. Сокрытый внутри холодный огонек уже не мог оберегать своего хозяина от ночных морозов. Шли они в сумерках и по ночам, до самых лучей обеденного солнца. Остальное время тратили на отдых, рискуя разводить небольшие костры, чтобы согреться. Четвертая ночь опустилась над лесом неторопливыми хлопьями снега. Ярик удачно наткнулся на звериную тропу, ведущую в нужном направлении. Судя по следам, пару дней назад здесь продиралось животное, размером с медведя. Что странно, ведь косолапые в такое время года должны мирно спать в своих берлогах, это все знают. Снег шел всю ночь и почти весь следующий день. Ярик уповал на то, что их след скроется под свежим слоем белого покрывала. Тем временем к концу подходили запасы вяленого мяса и зачерствевшего хлеба. Скоро придется заняться охотой. Но то ли по случайности, то ли по велению рока, кроме бесноватых ворон, им не попадалось совсем никакой живности. Вечером седьмого дня они нашли широкую тропу, ведущую через весь лес в сторону севера. Друзья решили продолжить путь по ней, чтобы уйти как можно дальше от южной границы леса. Пусть и укрытая снежным покровом, Она выглядела давнишней и большим количеством путников. Кто ее проложил, оставалось загадкой. Даже у ученого-кота не нашлось ответов. «Интересно, кто мог протоптать эту тропу в самой глуши леса?» — недоумевал Ярик. «Она мне совсем не нравится». «Так далеко я еще не заходил», — ответил Черныш. «Мне, думается, по этому пути ходят януки, жители северных пустошей. Или путники из Роди. Дорога петляла среди деревьев до раннего утра. Пока ее западная сторона не пошла под откос и не вышла на небольшую опушку. Спустившись, они пересекли поляну и нашли замечательную толстую сосну, ветви которой опускались до самой земли, прекрасно укрывая от чужих глаз. Здесь решено было остаться до ночи. Ярик быстренько соорудил небольшой костер. Ласковое согревающее пламя даровало долгожданное облегчение. Дым от огня обволакивал ствол спасительного дерева и уходил сквозь его кроны к небу. Разделив с котом скудные запасы, Ярик решил поподробнее расспросить спутника о старом кудеснике. «Расскажи мне, Черныш!» — начал он. «Как Яромир стал богородным? Я должен знать!» Кот, задумчиво глядевший на пламя костра, перевел взгляд на мальчика. «Я понимаю, Ярослав, зачем тебе это?» «Извини, что говорю все это, но ты должен услышать. В тебе идет борьба эмоций и переживаний. Тебя лишили всего, отняли отца и друзей. Тебе пришлось спасаться, и на своем пути ты не раз мог погибнуть. А вдобавок тебе совсем непонятно, что происходит, отчего все вокруг понеслось кувырком». Тебе хочется обрести силы, чтобы суметь защитить себя и своих близких, или даже отомстить. Но пойми, если в тебе нет богородной крови, тебе не стать таким же, как тот огненный воин. А жажда мести приведет тебя лишь к гибели. «Но ты же сам сказал, что дедушка Яромир смог. Я не понимаю». «Ох, со стариком все сложнее», — вздохнул Черныш. «Видишь ли, он родился очень давно. Яромир жил на заре становления стран и государств, когда люди только начинали объединяться для совместной жизни. Становилось все меньше разрозненных племен, и многие начинали объединяться под неким единым началом». Ярамир вел простую, честную жизнь, посвятив себя служению богам, как, впрочем, делали многие, но наш старик верил, что единение с ними мы сможем достичь, только строго соблюдая определенные заветы. Он странствовал по городам и деревням, неся слово богов, уча смирению и покою. Он основал множество храмов и церквей, как это называется теперь, собрал множество учеников подле себя, и все они верили в его учение. Еромир заимел некий вес среди правителей молодых на то время государств. К нему прислушивались правители и другие богословы. Он помогал решать конфликты, мирить ссорившихся правителей и прекращать раздоры. Его ученики рассеялись по городам и весям, и в скорости, как минимум в одной только старой родии, вера семи богов, как прозвали его учение получила заслуженное признание. Ярик внимательно слушал рассказ старого кота, впитывая каждое слово. Тот продолжил. В преклонном возрасте Ярамир повздорил с несколькими учениками. Те начали собирать вокруг своих храмов власть и богатство, овладевали обширными землями и активно вмешивались в государственные дела. Видя, что их не переубедить, Ярамир покинул всех, отправившись в серые горы, что делили старую родию на две части. В недрах горы он построил себе жилище. Многие люди были раздосадованы его уходом и отправились вслед за ним. Они перенимали его образ жизни и следовали заветам, что он нес. Так родился монастырь под названием «Купель семи богов». Спустя года вокруг него выросла деревушка, куда стекался люд в поисках просвещения и исцеления. В деревушке жили знахари, была своя школа, где детишек учили грамоте, да и стояла она ровно на пути между двумя частями страны. Яромир поднимался высоко в горы, где во время долгих размышлений и медитаций слушал звуки мира. И однажды к нему, как бы сказать, кот задумался, подбирая слова, снизошло некое понимание. Он рассказывал мне совсем немного. Он увидел свет и дивные голоса, а потом спустился с горы и начал исцелять людей. Покинув город и выйдя в долину, он воздвигал молодые леса, заставлял рожь колоситься, усмирял непогоду и нес благодать страждущим. Тогда же он нашел меня и спас от холодной зимы. Кот хмыкнул и забил по снегу хвостом. «А люди...» как обычная чернь, проводившая дни в полях, так и многие знатные воины, начали молиться ему, словно Богу воплоти, узрев чудеса, что он дарил миру. Старик пришел в ужас от этого, ведь он верил в непоколебимость образа семи богов и вовсе не собирался их подменять, и мы с ним исчезли на долгие века. Сначала странствовали по миру, а после уединились в этом лесу. Но потом случился великий раскол. Яромир лишился части своих сил, а оставшиеся без божественной благодати люди нашли себе нового покровителя в лице существ, что поселились в Поднебесной. Яромир потом долго переживал, что не забрал свои рукописи из монастыря. Воздвигнутый им храм превратили в место поклонения Поднебесным, обнесли крепостной стеной и назвали Небославлем. А на основе его трудов Поднебесные основали целую религию, запудрив мозги людям, и, думается мне, сделали это ради возможности управлять их помыслами и действиями. Закончив рассказ, Черныш снова уставился в огонь, предаваясь воспоминаниям. Ярик почесал голову. Он не смог вынести из рассказа и намека на то, как Ярамир обрел свои силы. Сидел на горе и вдруг научился. Или боги увидели его старания и воздали ему по заслугам. Похоже, ответы мог дать только сам старик. С такими мыслями Ярик устроился у очага и забылся сном. Ночь к радости путников принесла очередную вьюгу. Сбегавший на разведку Черныш убедился, что их следы замело. Но оставаться было нельзя, нужно использовать непогоду, чтобы, не оставляя следов, пройти как можно больше. Всю ночь они еле тащились, сгибаемые порывами ветра, занесенные с ног до головы снежной кашей. Каждый шаг давался все труднее, даже волшебный кот утопал лапами в сугробах. Но с молчаливым согласием они продолжали путь до самого утра, пока не выбившись из сил, не нашли причудливый овраг, под которым скрывался проход в небольшую пещеру. Нашел его Ярик. Приблизившись ко впадине, у него вдруг засосало под ложечкой. Ведомый невидимой рукой, он спрыгнул во враг и принялся откапывать из-под снега проход в пещеру. Удивившийся кот так и не дождался ответа от спутника и лишь осторожно следовал за ним. Внутри было тесновато, но убежище годилось, чтобы переждать опостылевшую непогоду и немного отдохнуть. Но Ярика влекло другое. В углу, покрытый пылью и былинками, лежал скелет мужчины. Мясо давно разложилось, либо было съедено грызунами. Он не выглядел древним, но явно пробыл здесь несколько десятков лет. Мертвец был облачен в зеленоватого цвета одежды и удобные кожаные ботинки, отлично подходившие для долгих путешествий. Подле него лежал потрепанный походный мешок, круглый щит с гербом в виде медвежьей головы и короткий меч в ножнах. Череп мужчины был расколот в нескольких местах. Здесь явно произошло убийство. Тело мертвеца наполнялось аурой, которая клубилась над ним черной пеленой. Тут и там пробегали отголоски белого цвета и освещали мрак маленькой пещеры. Не контролируя себя, Ярик упал на колени и погрузил руки в манящий орел смерти. Тот испуганно заколыхался, но потом потек медленным бурлящим потоком, обвивая пальцы, впитываясь под ногти, утоляя странную жажду. В этот раз ощущения были иными. Все тело полыхало колючим жаром, наполненным яростью и отчаянием. Ярик сидел со стекленевшими глазами, впитывая в себя размытые образы и обрывки воспоминаний. Испуганный черныш прогнулся в спине, ощетнился и зашипел. «Что происходит, Ярослав? Ответь мне!» Мальчик откинулся прочь от иссушенного тела и закрыл глаза. Внутри происходила не то борьба, не то слияние двух сущностей зеленого хлада и белого огня. Они танцевали в страстном танце, затмевая разум Ярика, с искрами и всполохами касались друг друга, обжигали нового хозяина. Непонятно, сколько это продолжалось, секунды или целые века, но, наконец, все успокоилось, и мальчик повалился на землю, судорожно хватая ртом воздух. Черныш подошел к его лицу, обнюхал его мокрым носом и лизнул лоб. Ярик пошевелился и, содрогаясь сил. — Ярослав, что с тобой происходит? — грозно насупился кот. — Я вижу это уже не в первый раз, и мне это жутко не нравится. Ну же! — Я просто... — сипл, проговорил мальчик, протирая глаза от пелены. — Опять засмотрелся? — передразнил Черныш. «Я уже слышал это! Я честно отвечаю на твои вопросы! Ответь и ты на мои!» Мальчик сидел и тупо смотрел на пучок света, пробивавшийся сквозь вход в убежище. С трудом он описал, что с ним происходило с момента разговора с Яромиром, об открывшемся новом видении, о первом контакте со странной сущностью в лесу, о диком голоде, поселившемся в нем. Кот удивленно моргал, слушая рассказ мальчика. Было понятно, что, несмотря на свой древний возраст, о таком он слышал впервые. «Я... мне нужно подумать», — прошептал Черныш, когда Ярик закончил рассказывать. «Займись, пожалуйста, лагерем и осмотрись тут». Кот выпрыгнул из норы на улицу, оставив Ярика одного. Немного посидев и успокоившись, мальчик вышел из пещеры и натаскал промерзших веток и палок, из которых кое-как соорудил костер. Слабый огонек озарил пространство их укрытия. Переваривая новые ощущения, Ярик вернулся к скелету и принялся перебирать его вещи. Для начала он осмотрел меч. Деревянные трухлявые ножны рассыпались в руках. Но они сделали свое дело — защитили клинок от времени и сырости. Ярик извлек его и осмотрел. Обычный солдатский меч для одной руки. Рукоятка обтянута кожаными лоскутами — и украшена круглым незамысловатым навершием, на котором была изображена маленькая медвежья голова. Отложив находку в сторону, мальчик перешел к мертвецу и обыскал его. При нем не оказалось ничего интересного, кроме перстня-печатки на безымянном пальце. Потемневший от времени, отлитый из цельного куска золота, он выглядел богато и внушительно. На печати имелась гравировка в виде разинувшей пасть змееголовой твари. Сунув его в карман, Ярик принялся рыскать в прогнившем мешке. Внутри нашлись тряпочки, похожие на травяные припарки, истлевшие куски пищи, несколько склянок с неизвестными зельями, листы пергамента, моток веревки, а также закупоренная чернильница и осыпавшееся гусиное перо, а еще небольшая обмотанная тесемкой книжка в мягкой обложке. Угнездившись у огня, мальчик с интересом освободил ее от пут и принялся листать. Большинство страниц отсырели и покрылись плесенью. Надписи, если и были, давно утекли вместе с чернилами в неизвестном направлении. Лишь на некоторых страницах можно было разобрать неровные каракули и рисунки на Новородском письме. Оно отличалось от старого языка более лаконичными окончаниями и общими формулировками, но Ярик смог их прочесть. «Травень. Четвертый день. Государь снарядил меня на поиски вора и девчонки. Беглецы навели немало смуты, окрутив кого-то из прислуги и похитив княжеские ценности. Их след гнали до самой до границы лесного удела. Засим они покрылись в темном лесу. Я проехал вдоль границы, не вступая в небославль. До самого леса и ныне сижу в корчме Смольского острога, на краю земель наших. Но след ведет меня на восток, Хладногорью. Они как будто мечатся в поисках пути». Здесь чернила поплыли и продолжились лишь на следующей странице, покрытой пятнами плесени. С «Съейной головы, чтобы ни один волос не упал. Велено в бой не вступать, лишь проследить их путь до окончания. При случае вернуть схищенное беглецами, но до сей поры оставаться незамеченным». Несколько страниц подряд шли рисунки зверей и птиц, затем новая запись. «Травень. 30-й день. След увел меня до охочего лога. Кроме парочки сторожилов никого не застал. Охотники подсказали, что упустил я беглецов на 3-4 дня, и отправились они на восток, в чащу темного леса. Зачем им понадобилось идти туда, неясно». Несколько страниц снова пришлось пропустить являлся самым важным в хранилище князя. Идол якобы достался ему еще от пращуров первого княжеского рода. Говаривают, мол, княжеский род идет от первых богородцев. Сам я не видал его, но князь разъяснил, что это небольшая фигурка из особого камня черного цвета, что глаза алкой девицы пред мужем. В свете чистого солнца идол, мол, «Блистать должен жилками золота, ибо посвящен он Лему, старому богу». «Идол Лема?» — Ярик пошарил за пазухой и достал сокровенную фигурку. Истине черного цвета — идол, вырезанной в форме человека подобного образа, с угадываемыми чертами старца, с длинной бородой, который держал в руках посох и солнце. Вокруг фигурки пульсировала аура загадочности и сокровенной тайны но постичь ее, впитать в себя, не получалось. Повертев в руках, никаких прожилок из золота Ярик не заметил. Да и на улице мела пурга, спрятавшая полуденное светило. Проверить то, что описано в записях, пока не выйдет. Но это не может быть совпадением. Ярик не мог случайно наткнуться на эти письмена. Маленькая пещера принесла целый ворох сюрпризов. Этот мужчина за кем-то гнался в поисках идола. Того самого, что сейчас у него в руках, Оставалось еще несколько записей. Не и Ярик продолжил читать. «Липень. 26 й день. Уже третий месяц пути. След беглецов тянулся сквозь чащу на восток. Бежали, не разбирая путей, словно не заботясь, что их искать будут. Давича настиг их, отрубил пальцы этому поганцу, но и он изранил меня изрядно. Нашел пещерку, здесь я отлежусь. Плююсь кровью, но должен сдюжить». Не зря тащил с собой щит, пускай в бою и не пригодился. Вместе с пальцами мне попался его перстень, добротный, с гербом. Только у этого безродного проходимца не может быть своего герба. Ну ничего, как настигну этого Трора и эту блудную дочку Настасью, выжидать не буду, получат пощам своим же перстнем. Трор и Настасья. Вернувшийся черныш застал мальчика у костра. Ярик завороженно смотрел на пламя костра. Он не шевелился и не издавал ни звука. На щеках были заметны дорожки от слез. Кот подскочил к нему и попытался привести его в чувство, потрогав лапой его лицо. «Ярик! Ярик! Что стряслось?» Мальчик уставился в беспокойные глаза черныша и, шмыгнув носом, ответил. «Я... Я не знаю. Этот человек... Я посмотрел его мешок... У него была книжка, и... и я прочел его записки. Он гнался за моими мамой и папой, хотел их убить и забрать его». Мальчик указал на идол, что лежал у его ног. Кот коснулся его лапой и принюхался. «Как странно. Я не чувствую в нем ничего необычного. Зачем он кому-то сдался?» – рассуждал Черныш, ходя вокруг мальчика. «Значит, за ним охотились раньше». «А теперь и предводитель воинства пекла жаждет заполучить его. Видимо, поэтому они преследуют тебя». Мальчик кивнул и вытер слезы. «Послушай, мой друг», — встал ему на колени кот и успокаивающе промурлыкал. «Сейчас ты ляжешь и попробуешь отдохнуть, а я разбужу тебя пораньше, и мы поговорим о том, что происходит с тобой, и как нам может это помочь. Хорошо?» Согласный Ярик подкинул веток в костер и улегся прямо возле него. Совсем скоро он засопел в виде непонятной сны о людях, которых он не знал, и местах, в которых никогда не бывал. Как и обещал, Черныш разбудил его засветло. Солнце еще висело над кромками деревьев, но на востоке уже выползали на ночную вахту убывающие луны. Наскоро перекусив сухарями, Ярик принялся выслушивать речи ученого кота. «Пока ты спал, у меня было достаточно времени обдумать рассказанное тобой», — сказал Черныш. «Я живу не первый век, знаешь ли, и вместе с Яромиром мы повидали немало чудес, повстречали множество разных созданий, богородных и прочих. Так или иначе, все несут в себе частицу богов. Но что описываешь ты, о таком я даже понятия не имел. Думаю, «Смог узречь в тебе это тогда, перед уходом». Кот сидел перед Яриком, наклонив голову в сторону и махал хвостом. «Ты видишь эти явления, которые уже не являются частью живого мира. Для меня фигурка просто фигурка, скелет просто скелет. Но ты видишь некую, как бы сказать, энергию, остаточную жизненную силу, Крупицы тех воздействий, которым подвергались люди, предметы, деревья, да что угодно. И даже умеешь постигать эту сущность, впитывать ее в себя. Если сравнивать твои способности с богородным даром, ты должен уметь высвобождать эту энергию. Но пока этот навык у тебя совсем не развит. Кот встал, подняв хвост трубой. «И все же...» Нутром ты умеешь чувствовать эту энергию, находить ее, как, например, здесь. Этот человек, очевидно, был убит. А убийство, как известно, — это лишение живого существа жизни. Богопротивное деяние, отголоски жизненной силы, как мне кажется, в таких местах сильны, как нигде более. И тебя тянет к таким местам. Тебе нужно научиться контролировать этот зов, понимаешь? Когда ты подчинишь его, я не сомневаюсь, ты сможешь им управлять сам». Ярик застыл не в силах осознать услышанное. «Ты хочешь сказать, — осторожно проговорил он, — что я тоже богородный? Ярик, мой милый друг, я не знаю. Я не берусь судить об этом». «Я впервые вижу нечто подобное, поэтому нам нужно скорее найти Еромира. Вместе мы разберемся, вот увидишь». Кот подошел к нему, положив лапы ему на колени. «А теперь давай попробуем вот что. Если я во всем правильно разобрался, судя по твоим рассказам, ты сможешь заглянуть в моменты, пережитые этим человеком». Он кивнул в сторону скелета. «Попробуй, расслабься». «Прогони все прочь из головы, сосредоточься на той сущности, что почерпнул от этого бедолаги, вызови его образ в памяти!» Ярик закрыл глаза и погрузился в себя, возвав к неведомой силе, поселившейся где-то возле сердца. Та откликнулась, как верный щенок, и окутала дымкой разум мальчика, разгребая ее клубы руками, Он попытался ухватить спутанные и словно лист бумаги, образы и прочесть их. Но они вырывались, теряясь в тумане. Один за другим исчезали в вихре, дразня и маня его все дальше и глубже в неизведанные уголки сознания. Ярика затошнила. Он резко открыл глаза и упал на руки, судорожно вбирая воздух. «Ты в порядке?» — с тревогой в голосе спросил кот. «У меня не получилось», — ответил мальчик, пытаясь отдышаться. «Не переживай. Будешь упражняться, и обязательно выйдет. Вспомни Яромира. Старик тоже долго, назовем это так, упражнялся». Черныш подмигнул мальчику. «Давай собираться. Ветер улегся, но снег еще идет. Нужно уйти как можно дальше». Ярик кивнул, собрал пожитки и затушил угли. Покинув укромное убежище, он старательно замаскировал вход уложив поверх него веток и засыпав все снегом. Пусть это странное место останется забытым и сокрытым ото всех навсегда. Снегопад все продолжался. Путники отправились навстречу ночи в задумчивом молчании. Впереди их ждало еще много недель пути.